Глава 24. «Весь вечер и все следующее утро мне не давал покоя разговор с незнакомцем. На других девиц даже не смотрел. В делах Амурных Риф был точной копией Шона. Все его отношения заканчивались, едва успев начаться. Да и не отношения это были. Так, свидание на ночь. Но если верить словам того паренька, Рифа девушка заинтересовала. Из-за чего они поссорились – Связана ли она с его исчезновением? И главное, как мне ее отыскать? Халёная, манерная шиари с ладной фигуркой? Под это описание подходила каждая вторая, если не первая аристократка Эргандера. Мне определенно нужно наведаться в трактир снова. А еще мне нужен усилитель. И если я не смогла раздобыть его, будучи Лайрой Наэра, то, уверена, для Рифера Наэра это не проблема. Бриана в свои планы – Вернуться вечером в кабак посвящать не стала. Он и так уже достаточно рисковал ради меня. Сказала, что днем буду на чаепитии с эскарном а вечер посвящу подготовке к грядущему бальному сезону. Я ведь не только кадет военной академии, но и потенциальная невеста. На свидание с генералом собиралась с тяжелым сердцем. Ладно, не с генералом, а с местной знатью, но радостнее от этого не становилось. Может, если повезет, В салоне Шейры Аруа, или как ее там? Я повстречаю халенную манерную Шиари за знобу брата? Может, она точно так же, как я, голову ломает, гадая, куда подевался ее воздыхатель, и сама со мной заговорит. Хотя если она не знает, что с моим братом, то она для меня бесполезна. Пребывая в мрачных раздумьях, я позавтракала, немного почитала в кресле возле камина пока сидела, поджав ноги, уговаривала себя воспользоваться этими короткими часами отдыха, ведь вечер и вся следующая неделя будут сложными. А если не получится достать усилитель, Стеирот откроет рот и меня начнут проверять, то вполне возможно, что и последними в моей жизни. Ну или как минимум на свободе. Отдохнуть с книгой так и не получилось. Не одолев и пары глав, я села за письмо тёте его написать оказалось еще сложнее, чем отвлечься от тревожных мыслей. Кого-кого от Эссу я раньше никогда не обманывала. Теперь же нагло ей врала. Заверяла, что с братом все замечательно, да и у меня тоже пока все нормально. Замуж еще не отдали, и то ладно. Обещала наведаться в Кроувер при первой же возможности и просила ее о нас не беспокоиться. Если бы моя бедная тетя знала правду... Боюсь, ее нежное сердце тотчас бы остановилось. В конце письма добавила, что передаю привет и от Рифера, который в последнее время так загружен, что ему совсем не Просила на него не обижаться и ни о чем не тревожиться. Когда завершила свое лживое послание, время уже перевалило за полдень. Надо было начинать готовиться к первому, пусть пока и неофициальному выходу в свет. Безнадежно вздохнув, Я велела Мори набрать воды в ванну. Мелькнула мысль в ней утопиться, но, увы, это была роскошь, которую я не могла себе позволить. «Выглядите чудесно, Лайра!» Дежурно отозвался генерал, когда я опустилась перед ним в коротком реверансе. «У вас неплохо получается обманывать», улыбнулась я, невольно отмечая, как ему идет сюртук из серого блестящего сукна. Как ни странно, Одежда аристократа Щеголя еще больше подчеркивала ширину плеч оборотника, а цвет сюртука идеально сочетался с цветом его глаз. «Почему обманывать?» Поправляя перекинутый через гиб локтя плащ, осведомился генерал. Опустив взгляд на свое да скромное платье, я пожала плечами. «Не берите в голову, это я так. Просто не знала, как еще вас поддеть». Усмехнувшись, его светлость выставил вперед локоть, предлагая мне за него ухватиться, и повел к дожидавшемуся на улице экипажу. Еще каких-то несколько дней назад я бы стукнула того, кто посмел бы назвать мое платье скромным. Но после примерки шедевров Шейлы Ирис поняла, что наряды, привезенные из Кроувера, вполне можно назвать деревенскими. Теперь кружево на манжетах казалось мне некрасивым и грубым, как и глухой ворот, который я постаралась украсить маминой камеей. Украсить-то украсила, но лучше платье от этого не стало. Так могла бы нарядиться гувернантка из провинции, но не шиарин, на светское чаепитие в модном салоне столицы. Оставалось надеяться, что мой внешний вид отпугнет охотников за громкой фамилией, и для всех в доме Шейлы Аруа я буду просто блеклой молью на которую не стоит обращать внимания, и уж тем более рассматривать как возможную пару. ⁇ Вы хмуритесь ⁇ заметил Вейнанд, помогая мне забраться в карету. Следом отправил и Мори, с лица которой не сходила предвкушающая улыбка, а сам устроился напротив. Экипаж тронулся и медленно покатил по каштановой аллее, уже почти обнажившейся в преддверии зимней поры. «Вовсе нет», — ответила я и попыталась придать лицу беззаботное выражение. «Нервничайте», — кивнула. «Не без этого». Да, я нервничала, волновалась, а еще переживала из-за собственного внешнего вида, хоть прежде за мной подобных глупостей отродясь не водилась. Мне всегда было все равно, как я выгляжу, но сегодня в мыслях почему-то застряла злосчастная графиня. Я словно на его видела эту прекрасную брюнетку, плывущую ко мне и Вейнанду. Ее ослепительную улыбку и не менее ослепительное колье в глубоком вырезе модного платья. Я злилась на себя из-за этих мыслей. Злилась из-за того, что, глядя на Эскорна, казалась себе еще более жалкой. Он и эта черноволосая девица смотрелись бы друг с другом идеально. Что же касается меня, ваша любовница тоже приглашена? Не знаю, какой джар в меня вселился и почему я вообще об этом спросила. Жаль, генерал услышал, и еще больше мне было жаль, что я не обладаю даром хроновика. Было бы чудесно повернуть время вспять и забрать опрометчиво брошенные слова. «Это вы о ком?» – более-менее искренне удивился оборотник. «У вас их так много, что в разговоре стоит уточнять, какая именно». И это тоже было от джара. Я явно покраснела, на щеки плеснула жаром, но заставить себя извиниться и сменить тему почему-то не могла. Сидела и смотрела ему в глаза, ожидая ответа, в то время как Мори переводила взгляд с него на меня. Подавшись вперед, Вейнанд произнес. «Еще немного, и я решу, что вы ревнуете». «Вот глупость-то. И вообще, лучше бы не подавался. Расстояние между нами стало ничтожно малым». Просто пытаюсь понять, в чьи руки отдали родители мое будущее. На губах у Эскорна появилась улыбка, от которой оказалось сложно оторвать взгляд. Или от его губ. Так и не поняла, что со мной случилось, и почему от взгляда серых, как закаленная сталь, глаз вдруг закружилась голова. «В надежные, Лайра! Вы в надежных руках!» хрипло прошептал генерал. После чего откинулся на спинку сиденья, а я постаралась сосредоточиться на картинке за окном экипажа. Та незаметно сменялась. Узкие улочки перемежались со скверами и площадями, но всех их объединяла одна цветовая гамма — серая, мрачная. Сегодня, в отличие от вчерашнего погожего дня, было пасмурно. Особняк Шейлы-Аруа находился на другом конце города, в квартале еще более роскошном, нежели тот, в котором доживала свои дни баронесса. Здесь каждый дом был настоящим произведением искусства. Этаким дворцом в миниатюре, правда, назвать особняки, мимо которых мы проезжали миниатюрными, было бы кощунством. Тот, которым владела местная царица Салона, оказался из серого камня, везет мне сегодня на серый, со множеством балкончиков и башенок, имитация средневекового замка. Несмотря на то, что осень была в разгаре, вдоль подъездной дороги цвели пышные клумбы, а листва на деревьях радовала глаз всеми оттенками зеленого, от приглушенного до насыщенно изумрудного. «Представляю, сколько в эту красоту вбухали магии!» – пробормотала я, снова забыв, что в карете не одна и выражаюсь так, как Шиари не должна. Эскорн улыбнулся. «Даже не можете себе представить». И снова к своей досаде я почувствовала, как начинают гореть щеки под его взглядом. Безобразие. Экипаж остановился на просторной площадке, заполненной экипажами разной степени помпезности и значимости. Генерал выбрался первым, помог Мори и протянул руку мне. Не знаю, то ли я в юбках запуталась, то ли тело вдруг перестало слушаться, Но, поставив ногу на ступеньку, я вдруг почувствовала, что начинаю терять равновесие. К счастью, Эскорн среагировал мгновенно, подхватил меня и поставил на землю. Легко и быстро, словно с утра до вечера только тем и занимался, что ловил неуклюжих шиари. Правда, отпускать почему-то не спешил, а у меня от ощущения сильных рук Натальи, от его взгляда вдруг сбилось дыхание. «А вот теперь вы и правда в моих руках, Лайра». Тихий голос оборотника скользнул по губам. И только тут я отмерла. Шиаринаэра поправила его, отступая. Отвела взгляд, а потом и вовсе отвернулась. Спешно, нервно. Первой направилась к парадной лестнице и замершим на ее ступенях лакеем. И пока шла, ругала себя за дрожь, разбегающуюся по телу, за учащенный стук сердца и за осознание, что мне его близость была приятна. «Нет, Лайра, это не безобразие. Это самое настоящее гадство». Первое, что я услышала, оказавшись в просторном холле, это легкая приятная мелодия. Ее нежное звучание разливалось по дому, струилось по ступеням лестницы, проникало в открытые двери. Створок с золоченой резьбой я насчитала аж целых шесть. Миновав одни, можно было попасть в музыкальную гостиную. Именно там, за роялем, музицировала незнакомая симпатичная девушка. По крайней мере, ее профиль в ореоле светлых кудрей показался мне очень милым. Не знаю, куда вели другие двери, а вот за третьими явно находилось все самое интересное. Именно оттуда доносился смех и громкие голоса. Я нервно сглотнула. В последний раз я так волновалась перед практическим занятием по призыву «Огня», И сейчас предпочла бы оказаться в каменной ловушке полигона, нежели чувствовать на себе любопытные взгляды светских бездельников. «Ничего не бойся, Лайра», — заявил Эскорн, отдавая Лакею свой плащ. «Я с тобой». Хотела сказать, что лучше бы его со мной не было, ни сейчас, ни раньше, но язык словно прилип к небу. Так и не смогла выдавить из себя даже слова. Молча вручила слуге верхнюю одежду и последовала за его светлостью к тем самым злосчастным дверям. Нет, сами по себе двери были очень красивые, и золотистые узоры на них напоминали не то диковинные цветы, не то экзотических птиц. Но ноги меня к ним совсем не несли. Я даже подумывала вырвать из рук лакея плащ и броситься обратно к карете, но в последний момент себя одернула. Не хватало еще вести себя как трусливый ребенок и малодушно дезертировать с поля боя. Расправила плечи, посильнее сжала пальцами шелковистую ткань своей простенькой юбки и следом за генералом переступила порог роскошной залы. И сразу, словно по щелчку пальцев, голоса смолкли, смех оборвался. Взгляды всех собравшихся, а их было немало, обратились к нам. «Господа!» Громко произнес мой вроде как опекун, привлекая всеобщее внимание, хоть даже если бы предпочел молчать, внимание мы все равно бы привлекли. Позвольте вам представить наследницу славного рода Наэра Шиари Лайру. Понизив градус пафоса и добавив в голос дружеских ноток, его светлость закончил. Прошу вас сильно не смущать Шиари Наэра и отнестись к ней с надлежащей теплотой и благосклонностью. Вейнанту тумолк, а на нас продолжали пялиться. На меня, в частности. Я хоть и скользила по залу взглядом, пытаясь рассмотреть незнакомые лица, но все было точно в тумане. Словами не передать, как мне хотелось к чему-нибудь прислониться. Или еще лучше, рухнуть в кресло. Вон то, что стояло в отдалении. Будь моя воля, я бы его вообще в самый угол отодвинула». А может, извинившись, присоединилась бы к той милой любительнице помузицировать. «Ну, конечно же, мы отнесемся к ней и с теплотой, и с благосклонностью!» Поднявшись с изящного диванчика, обитого блестящим глазетом, воскликнула худая светловолосая женщина. Ровесница Тесы, или, может, чуть старше, она улыбалась и оглядывала меня с жадным вниманием. «Проходите, дорогая, вот так, вот сюда». Меня взяли за руку и подвели к тому самому диванчику, что находился в самом центре гостиной. Рядом стояли два кресла, кофейный столик темного дерева. Я заметила серебряный поднос с чашками кофе и полупустую коробку конфет, а также трехярусную вазу с фруктами и пирожными. «Какая вы у нас красавица!» Продолжала заливаться соловьем говорливая незнакомка. «Так похоже на вашу матушку, покойную графиню, да прибудут с ней духи». «Благодарю». Я постаралась улыбнуться. Меня усадили на диван, и приглашенные, даже те, что до этого были на террасе или шептались возле камина, поспешили переместиться в центр комнаты. Были среди гостей Шейлы Аруа молодые девушки и женщины постарше, но в основном здесь собрались мужчины». Уверена, Эскорн сначала навел справки, иначе бы нас здесь сегодня не было. Неужели так не терпится сбагрить меня в руки какому-нибудь светскому лентяю? Я вспыхнула и снова почувствовала во рту привкус обиды. «Расскажите о себе, милая!» Тем временем продолжала знакомиться со мной дама. Запоздала спохватившись, она сказала. «Совсем забыла. Меня зовут Надин Аруа. А это...» Следующие несколько минут меня знакомили с аристократией Эргандера. С малой ее частью, но мне и дюжины новых имен и лиц оказалось более чем достаточно. Была здесь и небезызвестная красавица-брюнетка. Стоило Эскорну отойти к графинам с крепкими напитками, как его разлюбезная подруга тут же нарисовалась рядом. Кокетливо улыбаясь, я своим друзьям такие улыбки никогда не дарила. Она о чем-то с ним тихонько заговорила. К обиде прибавились злость и раздражение. Я чувствовала себя загнанным в ловушку дикобразом. Еще немного, и я начну метать в своих врагов иглы. Еще и эти бесконечные вопросы. Как вам жилось в Кроувере? А что вы думаете о Леонсии? С нетерпением ждете бала дебютанток? Вас уже представили императору? И прочая чушь, сдобренная приторными улыбками и липкими, как карамель, взглядами. Я отвечала коротко, ограничиваясь парой-тройкой слов. Если посчитают меня несговорчивой или, может, даже недалёкой, все равно. Я была настолько сосредоточена на ответах, что пропустила момент, когда к нам подошла графиня. Грациозно расправив своё красивое муаровое платье, она опустилась в кресло и сказала. «Лайра, дорогая, признайтесь, кто шьёт для вас платье?» Я так устала от чрезмерной роскоши и хотела бы обзавестись парой-тройкой скромных нарядов. Ну, прямо как ваш. Графиня колола словами, а чувство было такое, словно меня обдало пламенем. Внутри будто взорвались праздничные петарды, заискрились, обжигая, доводя меня до того состояния, когда я сама с удовольствием кого-нибудь обдала бы. Потоками огня. Благо, опыт имелся. Вот бы удивился Эскорн. В зале повисла давящая тишина. Все опять смотрели на меня, а я не знала, что сказать. Но и проглотить оскорбление, ядовитую насмешку, тоже не могла. Взяла себя в руки, собралась с мыслями, а потом ответила в тон змеючке. «Может, вам просто стоит посоветовать своей портнихе нашивать на юбке меньше камней и кружев?» Мила улыбнулась. «И с вырезом у корсажа не слишком усердствовать. Я бы в таком лишний раз...» И шевельнуться-то не посмела. Наверное, мои слова прозвучали грубо. Мне не хватало коварного изящества, коим с лихвой была наделена ее сиятельство. Сбоку раздался тихий смешок. «Осторожнее, дорогая Катрина!» — проговорил напомаженный тип с бокалом в руках. «Оказывается, у нежного провинциального цветка имеются и шипы, и яд. А еще плохо сдерживаемое желание подпалить твои сальные пряди». Покосившись на болтуна, которого все дружно поддержали громким смехом, даже Катрина постаралась улыбнуться, хоть было видно, что мои слова ее задели. Я перевела взгляд на Эскорна. Тот был мрачнее тучи и смотрел на свою любовницу с таким видом, словно собирался отправить ее на гильотину. Пусть бы и отправлял на здоровье, но сначала увез бы меня подальше от этого сборища любителей пошутить. К сожалению, вырваться сразу не получилось. Я не могла просто подняться и демонстративно удалиться. Приходилось сидеть, снова и снова ловя на себе взгляды эргандерских лоботрясов. Отвечать на вопросы и делать вид, что мне страх, как интересно, слушать придворные сплетни. «А что же ваш брат, дорогая Лайра?» – проворковала одна из гостей салона. «Когда мы будем иметь возможность с ним познакомиться?» Я замешкалась, не зная, что сказать, поэтому слово взял генерал. Думаю, в самом ближайшем будущем. Рифер наверняка захочет побывать на балу, где будут представлять его сестру. Не захочет. Совершенно точно не захочет. Я невольно вздрогнула и поспешила сменить тему. Заговорила с Надин о семейном портрете, что красовался над камином, и постепенно гости снова рассредоточились по гостиной. Только спустя где-то час мне удалось вырваться из жарко натопленного зала. Оказавшись в холле, я велела Лакею принести мою верхнюю одежду. «Лайра!» Эскорн последовал за мной, словно сторожевой пес, а увидев, как слуга вручает мне плащ, нахмурился. «Куда это вы собрались?» «Домой. Подальше от вашей зазнобы и ей подобных». «Но чаепитие еще не закончилось». «Для меня закончилось». Я упрямо посмотрела на генерала, давая понять, что в зал не вернусь. Разве что он закинет меня себе на плечо и туда отнесет. «Хорошо», — сдался мой мучитель. «Идите к карете. Я попрощаюсь за вас с Надин и остальными». На ходу завязывая ленты плаща, я сбежала по лестнице и, обогнув фонтан, в котором сиротливо плавали три пожелтевших листка, забралась в карету. Море, бледное от волнения, спешило следом. Эскорн появился спустя минут пять. Уселся напротив и велел кучеру трогать. Не успел экипаж выехать за ворота, как я отвернулась к окошку, не желая ни смотреть на генерала, ни уж тем более с ним разговаривать. «Хватит!» – наговорилась на год вперед. И с ним, и с его друзьями. «Вы опять чем-то недовольны!» Спустя какое-то время устало проронил его светлость. «Смотрите-ка! Меня мучили, а он устал!» Конечно, хлестать крепкие напитки и миловаться со своей мимрой – это ведь так утомительно. Считайте, у меня нет для недовольства поводов? Если это из-за Катрины, то больше подобное не повторится. Это не из-за Катрины, хотя и из-за нее тоже. Тогда из-за чего? Оторвав взгляд от проносящихся мимо домов, размытых туманом и серыми сумерками, я перевела взгляд на оборотника. «Вы заставляете меня проходить через все это». Я просто ищу для вас пару, Лайра, достойного вашего положения мужчину. А выглядит все так, будто для рабыни подыскиваете рабовладельца. Вы опять драматизируете. Невыносимый. Мне неприятно. Неприятно терпеть на себе их взгляды. Липкие, скользкие. Я брезгливо поюжилась. Мне неприятно это общество, эти люди. Вы даже не пытаетесь их узнать. Вкратчиво проговорил генерал. От его тихого, спокойного голоса, словно разговаривал с буйным ребенком, внутри снова что-то полыхнуло. «А что там узнавать? Все их разговоры сводятся к одному. Где провести следующие выходные? Как нарядиться на светский прием и что нынче в моде? Ах да, еще они делают ставки, какой заморский край станет следующей колонией Эргандера. Всю жизнь мечтала стать частью серпентария». Высказав все ну или почти все, что собиралась высказать, я умолкла. Снова сосредоточилась на улицах Леонсии, а Эскорн сосредоточился на мне. Смотрел на меня, храня молчание, до самого дома баронессы и только уже прощаясь, бросил. «Позже вернемся к этому разговору». «Всего вам недоброго», — попрощалась я с этим сводником. Не дожидаясь, пока мне помогут выбраться из экипажа, выбралась самостоятельно, Велела Мори поторапливаться и зашагала к дому, продолжая чувствовать на себе взгляд генерала. Впрочем, очень скоро мне стало не до его взглядов. У меня оставалось совсем немного времени, чтобы подготовиться к другой встрече. Надеюсь, она окажется более полезной и не такой стрессовой.